глава четырнадцатая. «Карт-бланш». Прибыв на корабль, Ардашев сразу же направился к капитану. Уединившись в его каюте, адвокат подробно поведал об убийстве Завесова, вкратце упомянув о своих частных расследованиях в Ставрополе. «Вот и прекрасно, Клим Пантелеич. Проводите дознание». допрашивать людей ловить их на всяких там противоречиях дело не моё я не люблю загадок они для меня хуже желудочных колик так что считайте что у вас полный карт-бланш благодарю александр викенч но ну и каким курсом вы собираетесь следовать нэмерт откинулся в кресле и стал с удовольствием набивать трубку Перво-наперво надо внасмотреть каюту погибшего. Возможно, мне удастся найти ответы на старые вопросы. Простите? переспросил капитан. Некоторое время назад в Ставрополе произошло похожее преступление в доме купца Пустосёлова Афанасия Пантелеймоновича. Именно злоумышленник забрался в его кабинет через открытое окно. Но повар, услышав шум на свою беду, вошел в комнату. Преступник нанес ему несколько ударов ножом и скрылся. Пропали деньги из письменного стола, золотой портсигар да содержимое бумажника погибшего, Савелия Лукича Русанова. Никаких следов обнаружить не удалось. По просьбе Пустоселова я прибыл туда, И в его приказчике мне удалось распознать беглого катажника. Мои подозрения подтвердились. Работника арестовали и обвинили в предумышленном смертоубийстве. Однако сиделец до сих пор не сознался. Он уверяет следователя, что к этому злодейству никакого отношения не имеет. А чего же они ещё ожидали? Немерт задымил трубкой. кому охота в аристанском халате ходить вы несомненно правы но теперь меня не покидает такое чувство что два этих убийства каким-то образом связаны между собой неужели видите ли в комнате где жил покойный я оказался в воскресенье 12 августа там же я обнаружил газету за 9е число Точно такой же номер Ставропольских губернских новостей не передал сегодня турецкий полицейский. Они извлекли его из карманов убитого географа. Вот, полюбуйтесь. Клим Пантелеич протянул предмет обсуждения. Рассмотрев внимательно газету, Немерт пожал плечами. И что? Обратите внимание, где находятся основные... самые глубокие сгибы. Он совернул страницу как раз по тем местам. А что мы видим теперь? Ну, вы просто сложили её в четверо. Да. Но теперь только с одной из двух сторон можно прочитать полную заметку, и как раз именно эту. Он указал на объявление. Следовательно, погибший для своего удобства свернул ее именно таким образом. Но тогда, если следовать вашей логике, получается, что сейчас на корабле находится человек, совершивший оба эти преступления? Видимо, так и есть. Но лишь в том случае, если Савелия Русанова не убил географ Завесов. Ну а зачем же ему надо было расправляться с поваром? он мог оказаться случайной жертвой. Стало быть, при такой версии завеса, для чего-то было необходимо забраться в библиотеку Пустосёлова, а там, встретив непрошенного свидетеля, он избавился от него, сымитировав ограбление. Горячо выговорил намерт и выпустил облачко ароматного дыма. Ордашев улыбнулся. Помнится ещё минуту назад Вы меня уверяли, что не любите отгадывать тайны. Собеседник посветлел лицом и, пропустив реплику адвоката, продолжил рассуждать. Как вы думаете, а мог ли Пустосёлов расправиться с Русановым? В жизни, знаете ли, всё возможно. Только зачем ему убивать шестидесятилетнего повара, служившего его семье верой и правдой столько лет? Когда-то ещё дед Савелий учил отца Пустосёлова иностранным языкам. К тому же Афанасий Паитеимонович сам пожаловал ко мне и попросил отыскать злодея. А ведь ему хорошо известно, что я никогда не проигрываю судебные дела и всегда разоблачаю истинного преступника. Прошу прощения, Клим Пантелич. Да нёшто вы так ни разу никому и не уступили, ни разу Но это превосходит всякое мыслимое вероятье. Ведь и плевалко случалось проигрывал, в отличие от своих коллег, я беру защищать только тех клиентов, в чьей невинности я абсолютно уверен. А значит, со мной Бог. Интересный вы право, человек, тряхнул головой капитан. Так что же получается? Если завеса вопорешил тот же самый преступник, который ранее зарезал повара, И это не Пустоселов, значит, злоумышленник, один из членов туристической группы, находившейся в Константинополе. Так? А если еще точнее, то один из ваших горожан. Ведь наверняка ни Грабба, ни госпожа Вяльцева с аккомпаниатором Блюмом, ни этот студент, ни оператор Бранков, ни морской офицер Асташкин из Новороссийска не были в Ставрополе в день убийства. Выходит... исключая вас и вашу супругу, это могли быть либо кто-то из семейной четы Прокудиных, что очень маловероятно, либо ботаник Лепорелов, либо газетчик Смальской, либо Завесов. А если исключить Завесова, то фактически остаются двое: Лепорелов и Смальской. Браво, браво. Но вынужден вас разочаровать. Эта версия была бы верна в том случае, если бы у нас имелась абсолютная уверенность, что эти две газеты не есть совпадение, а также если бы никто из членов команды и паломников не сходил на берег. А поскольку в городе были многие, то убийцей завесово моках разся любой матрос или пассажир, укравший на камбузе траншейный нож, узнав, что осмотр достопримечательности Начинается с тысячи первой колонны. Для преступника не составляло большого труда появиться в подземелье раньше экскурсантов и спрятаться. А как же тогда он выскользнул незамеченным? Злодей мог остаться там, притворившись одним из работников. Их же никто не проверял. «Да, путаная дельца. Выходит, под подозрением все». Пока, да. А там посмотрим. А я-то уж было подумал, что задачка совсем простая. Что ж, давайте осмотрим каюту покойного. Как прикажете. Мерт оставил потухшую трубку в жёлтой пепельнице, выполненной из черепашьего панциря, и проследовал в коридор. У двери с тринадцатым порядковым номером капитан ставил замочную скважину ключ. Повернул его пару раз и вошел. За ним поспешил Ордашев. И к взорам предстал вселенский хаос. Раскрытый коричневый чемодан с разрезанной обшивкой смотрелся инвалидом и сиротливо стоял у кровати. Матрат с подушкой и одеяло были вспороты. Вокруг комками валялась одежда. Застиранные сорочки, мятые брюки, белье. У сюртука и жакета была вырезана коленкоровая подкладка. На столе валялась мятая тетрадь с вырванными листками, поломанный карандаш, раздавленный компас с безжизненной красной синей стрелкой, дорожная чернильница, стальное перо и двустворчатый складень. По-моему, нас опередили. Но кто? Всплеснул руками капитан. «Ведь все пассажиры были на палубе, или все-таки...» Немерд задумчиво уставился в иллюминатор. «Преступник? Кто-то из моих подчиненных?» «Пожалуй, возможны оба варианта. Вы уж не обессудьте, Александр Викентьевич. Но я был бы вам очень признателен, если бы вы разрешили мне потолковать с вещами наедине». Не дожидаясь ответа, присяжный поверенный достал коробочку Монпансье, взял одну конфетку и положил её под язык. Разумеется, нехотя согласился капитан. Если понадобивлюсь, я на мостике. А газетку не дадите. Хотелось бы покумекать над этими тайными письменами. Да-да, возьмите. У меня в каюте такая же. Уже третья. Не поворачиваясь, проронил адвокат и протянув кубинские ведомости, склонился над чемоданом. Капитан удалился. На банальное ограбление это мало похоже. Вероятно, убийца искал что-то определённое, размышлял Ордашев. И это должно быть совсем небольшой предмет. Возможно, письмо, телеграмма, вексель или банкнота. А иначе для чего надо было вспарывать обшивку чемодана, подкладку сюртука и жакета? Он ещё раз внимательно окинув взглядом каюту, и подошёл к столу. Повинуясь внутреннему чувству, присяжный поверенный перевернул складень. В древесине торчала канцелярская кнопка. Новшество недавно пришедшее из Германии Из-под шляпки виднелся оторванный кусочек бумаги. Преступник очень торопился, но, судя по всему, он нашёл то, что хотел. Вся надежда теперь на тетрадь. Ардашев аккуратно открыл первую страницу, достал складную лупу с цессезскими линзами и внимательно дюйм за дюймом принялся исследовать белый лист. с чуть заметными углублениями, оставшимися от давления стального пера. Над нижней частью страницы проступила едва читаемая надпись «У-И-В-О-И-М-Н». Перевернув промокательную бумагу, он заметил на ней единственный отпечаток с чернильными фрагментами букв «О» О, А, А, Н, М, А. Ну вот уже кое-что, — с удовлетворением отметил про себя присяжный поверенный, — но на полноценную лику пока не тянет.